Жирные кислоты омега-3. Шесть поводов обязательно включить их в рацион и восемь хороших источников. Приверженцы любых диет и систем питания от ПП и вегетарианства до кето и палео сходятся на том, что жирные кислоты омега-3 абсолютно необходимы организму человека. Они оказывают выраженное положительное влияние на здоровье, однако не вырабатываются самим организмом поэтому их нужно получать из рациона или добавок, а именно из рыбы и рыбьего жира. Есть три типа омега-3. Эйкозапентоеновая кислота, ЭПК, ИПА. докозагексаеновая кислота, ДГК, ДГА. И альфа-линоленовая кислота, АЛК, ALA). Первые две усваиваются легко и в полной мере. А АЛК не является полноценным источником омега-3, поскольку в процессе усвоения организмом сначала превращается в биодоступную форму, те же ЭПК и ДГК. Она содержится не в рыбе, а в растительной пище, некоторых орехах, семенах, из которой мы усваиваем лишь 9-15% заявленных омега-3. Положительных эффектов у омега-3 много. Один из важнейших — противовоспалительный. Регулярное потребление этих жирных кислот способствует снижению уровня воспалительных маркеров С-реактивного белка, интерлейкина-6 и ФНО-альфа. Помогает при артритах, колитах и болезни крона, болезнях сердца, диабете и так далее. Жирные кислоты омега-3 повышают настроение. Согласно исследованиям, Любители жирной рыбы значительно реже страдают депрессией, чем те, кто ее не ест. Они также отлично борются с тревожностью, поэтому для школьников и студентов, которые не могут справиться с волнением на экзаменах, это незаменимая вещь. Омега-3 это отличная поддержка функций мозга и здоровья сердечно-сосудистой системы. Благодаря омега-3 мозг дольше не стареет, и пожилые люди в чьем рационе достаточно этих жирных кислот, могут оставаться в здравом уме до глубокой старости и не страдать деменцией. Сосудистые проблемы – это вообще беда нашего времени, поскольку рацион современного человека богат сахаром, транс-жирами, а стресс, малоподвижность, переедание и метаболические нарушения дополняют картину. Омега-3 защищают сердце и сосуды, положительно влияя на уровень холестерина и особенно триглицеридов. Три порции рыбы в неделю, и давление начнет приходить в норму. Кроме того, ежедневное потребление омега-3 помогает нормализовать сон. И, наконец, омега-3 поддерживают минеральную плотность костей, сохраняют сильными суставы, позволяя организму более эффективно абсорбировать кальций и снижая тем самым риск остеопороза. Для здоровья суставов попытайтесь заменить сладкое, макароны и хлеб, а иногда и молочное, на хорошую порцию рыбы с салатом или овощным рагу. И это только основные преимущества. Содержится омега-3 в некотором количестве в любой морской рыбе, даже не очень жирной. Но есть ряд продуктов, наиболее богатых этими жирными кислотами. Это скумбрия, мойва, сардины, печень трески, сайра. Корюшка, криль, сельдь. Бесполезны разве что выращенные на ферме рыбы. Сёмга, форель. К тому же вы рискуете получить из такой рыбы антибиотики. Я, например, часто делаю рыбные паштеты, запекаю скумбрию. Люблю нерку, кижуча, кету. Но эти, конечно, по суше. А вот моего так и не освоила. Печени трески больше чайной ложечки не могу съесть. Будет изжога. А такой вкусный продукт. Выбирайте некрупную рыбу, не больше средней скумбрии. Чем короче ее жизненный цикл, тем меньше она успевает накопить в тканях тяжелых металлов. Рыбий жир в виде масел неплох, однако сложно выбрать подходящее. Часты случаи изжоги и аллергии, даже тошноты. Это может быть непосредственно рыбий жир, масло криля, масло печени трески, водорослевое масло. Вариант для веганов и вегетарианцев. Каждый воспринимается организмом по-разному. Я долго искала свое. Кроме того, при выходе на большой рынок продукт часто становится некачественным, не соблюдается регламент, нарушаются условия хранения или используется некачественное сырье. поэтому необходимо тщательно проверять недорогие источники омега-3. Еще один вариант — рыбные консервы. Это очень удобный источник омега-3 для тех, кто не боится соли, а косточки в них — дополнительный источник калия. Лучше выбирать продукты в собственном соку, в крайнем случае в томатном соке. Но при этом внимательно смотрите на состав. А вот консервы в масле — не лучший вариант. Из консервов можно делать паштеты, салаты и даже супы. Кто не доверяет консервам, в них многовато соли. Можно научиться делать свои домашние в автоклаве. Сейчас этот агрегат доступен.